Три месяца спустя. Пришла масса народа, сержант. Правда? Да, человек двести. До неё доносился гул голосов и хлопанье спинок кресел. Люди занимали места в школьном актовом зале. Она стояла за кулисами и ожидала своего выхода, сжимая в руках материалы для презентации. Ладони вспотели, и на бумагах расплывались чернила. Все одноклассники Пипы защищали свои ВКП недели раньше, в небольших аудиториях и перед небольшим числом слушателей. Однако школа и экзаменационная комиссия надумали превратить презентацию Пипы в небольшое, но яркое событие, как выразился старший преподаватель. Самой Пипе не оставили выбора. Школа разместила объявление в интернете, в Килтон Мейл и пригласила прессу освещать мероприятие и увидела, как подъехал минивэн BBC, съёмочная группа выгружала аппаратуру. Волнуешься? спросил Рави. А ты всегда задаёшь банальные вопросы. После того, как история Энди Белл стала достоянием гласности, они несколько недель много писали и говорили в центральных газетах и на телевидении. Безумие достигло высшей точки как раз когда Пипа проходила собеседование в Кембридже. Двое студентов узнали её, набросились с выпученными глазами и засыпали вопросами о расследовании. И это было только начало. За последние недели Пипа настолько срослась с тайнами Килтона, что воспринимала их как новую кожу, за исключением одной, которую она сохранит глубоко в себе ради спасения кары. Лучшей подруги, той, что в больнице ни на минуту не оставляла её одну. «Я забегу к тебе после всего», — спросил Рави. «Само собой. Кара и Наоми тоже придут на ужин». Раздался перестук каблуков, и миссис Морган раздвинула занавес. «У нас практически всё готово. Ждём тебя, Пипа». «Окей. Мне нужна одна минута». «Отлично», — продолжил Рави, когда они остались одни. «Пойду займу место». Он улыбнулся, положил ладони ей на затылок и зарылся пальцами в волосы затем наклонился и соприкоснулся с ней лбом. Некоторое время назад, провожая Пипу на поезд до Кембриджа, Рави объяснил, что таким образом можно взять на себя половину тоски, головной боли, волнения. И тогда в освободившейся половине найдётся место для чего-нибудь хорошего. Он поцеловал её, и она вся засияла от счастья, словно крылья за спиной выросли. «Срази их», — наповал Пип. «Обещаю». «Кстати». Обернулся он уже от двери. «Не говори никому, что взялась за проект, потому что я вскружил тебе голову. Придумай какую-нибудь более возвышенную причину». «Иди отсюда, не кори себя. У тебя не было выбора, ведь я неотразим», — засмеялся он. «Поняла?» Рави Сингх. Пошутил и тут же объяснил? «Ладно, иди уже». Она выждала еще минуту, бормоча про себя, начала речи и вышла на сцену. Зрители не вполне понимали, как себя вести. Половина зала вежливо зааплодировала и привлекла внимание журналистов с камерами, а вторая половина застыла в молчании, лишь головы поворачивались следом за пипой, как головки цветов за солнцем. Сидевший в первом ряду отец поднялся, щелкнул пальцами и воскликнул «Давай, солнышко!». Мама поспешно схватила его за руку и усадила обратно, переглянувшись с нишей синх. Пипа подошла к столу с микрофоном, встала рядом со старшим преподавателем и разложила перед собой листки с текстом выступления. «Здравствуйте». Микрофон заскрежетал, и зрители притихли. Защёлкали камеры. «Меня зовут Пипа». И я много знаю. Знаю самое длинное слово, которое можно напечатать, используя только один ряд английской раскладки клавиатуры. Знаю, что «Англо-Зензибарская война» была самой короткой в истории и длилась всего 38 минут. А ещё я знаю, что мой проект оказался опасным для меня, моей семьи и моих друзей, и он изменил много жизней, в том числе не в лучшую сторону. Вот только я не знаю... Она сделала паузу. Почему наш город и центральные СМИ так и не поняли, что здесь произошло? В пространных статьях меня называют «одарённой школьницей», которая выяснила правду о Бенди Белл, в то время как Сэл Синг и его брат Рави удостоены лишь упоминаний вскользь. А ведь этот проект затевался ради Села, ради истины. Пипа в упор посмотрела на Стэнли Форбса, который сидел в третьем ряду и черкал что-то в блокноте. Она не переставала думать о нём, о фигурантах своего списка подозреваемых и о других людях, жизни и секреты которых оказались в центре расследования. Литл Килтон продолжал хранить ещё множество тайн и вопросов без ответа. В городе имелось достаточно тёмных уголков. Пипа уяснила, что ей не по силам пролить свет во все. Впереди Стэнли сидели её друзья, все, кроме Кары. «Подруга отважно прошла через всё, однако сегодня решила, что присутствовать на мероприятии выше её сил». «Я не могла предугадать», — продолжила Пипа, что проект закончится арестом сразу четырёх человек, а один получит свободу после пяти лет в своей персональной тюрьме. Элиот ворд признан виновным в убийстве Селла Сингха, похищении и незаконном лишении свободы Айлы Джордан и препятствовании правосудию приговор ему будет вынесен на следующей неделе бэкка предстанет перед судом в этом году несколько позднее ей предъявят следующие обвинения непредумышленное убийство по преступной неосторожности незаконное захоронение и препятствование правосудию макс хастингс обвиняется в четырех эпизодах развратных действий и двух изнасилованиях его дело будет рассмотрено также в этом году и наконец говард бауэрс признан виновным в хранении наркотических веществ с целью продажи. Она перелистала заметки и откашлялась. Итак, по чьей вине произошли события 20 апреля 2012 года? Как мне кажется, за всё случившееся в тот вечер и последующие дни несут ответственность несколько человек. Это Элиут Уорд, Говард Бауэрс, Макс Хастингс, Бека Белл, Джейсон Белл и, не забываем, сама Энди. Вы отвели ей роль красавицы-жертвы и сознательно игнорировали более мрачные грани её характера, потому что они не вполне укладывались в легенду. Однако Энди Белл сама занималась буллингом и не гнушалась шантажом для достижения своих целей. Она торговала наркотиками, не думая о том, как они будут использованы. Мы никогда не узнаем, задумывалась ли она о своей причастности через наркотики к эпизодам сексуального насилия, но абсолютно ясно, по отношению к собственной сестре Энди не смогла найти в себе сострадание. Но если приглядеться к настоящей Энди, что мы обнаружим? Мы обнаружим уязвимую и озабоченную производимым впечатлением девушку. Потому что Энди выросла в семье, где отец внушил ей. Единственное, на что она способна, это привлекать мужчин своей внешностью. Дома её унижали и недооценивали. Энди так и не выпал шанс стать той женщиной, какой она могла бы вырасти в другой семье. Понять, в чём её достоинство и чего она ждёт от будущего. И хотя в этой истории есть свои монстры, я обнаружила, что далеко не все и не всех можно легко разделить на плохое и хорошее. Мы узнали о людях, находящихся на разной степени отчаяния и разрушающих друг друга. Однако был один человек, оставшийся незапятнанным до самого конца. Его имя Сэл Синг. Пипа посмотрела в зал, затем прямо на Рави, сидящего между родителями. «Дело в том, что я работала над проектом не одна, как того требует правила. Одна я бы просто не справилась. Полагаю, сейчас вы меня дисквалифицируете». Несколько человек, в том числе миссис Морган, открыли рты от удивления. По залу прокатились смешки. «Я не смогла бы закончить проект без Рави Сингха, просто не дожила бы до конца расследования. И кто сможет лучше рассказать вам, каким прекрасным человеком был Сэл Сингх, чем его брат?» Рави уставился на неё сукаризной, распахнув свои огромные глаза. Именно это она в нём обожала. Она знала, в чём он нуждается, и он сам тоже знал. Она поманила парня кивком головы, и тот вскочил с кресла. Виктор тоже встал, снова щёлкнул пальцами, поднял свои большие руки и захлопал в ладоши. Несколько старшеклассников поддержали его и аплодировали, пока Рави не взошёл по ступенькам на сцену и не приблизился к подиуму. Пипа отодвинулась от микрофона, уступая ему место. Он подмигнул, и она ощутила прилив гордости, глядя, как он поднимается на подиум и чешет в затылке. Только вчера он признался, что собирается пересдать экзамены за курс средней школы и в дальнейшем получить специальность юриста. «Здравствуйте» произнёс Рави, и микрофон заскрежетал во второй раз. «Я не ожидал, что буду выступать перед вами, однако не каждый день девушка ради тебя отказывается от отличной оценки». По залу пронеслась волна смеха. «Но, пожалуй, мне не нужна подготовка, чтобы рассказать о Селе. Я шёл к этому почти шесть лет. Мой брат был не просто хорошим человеком, а одним из лучших. Добрым» необыкновенно добрым, всегда помогал людям. Сел не искал ни в чём выгоды. Помню, в детстве я опролил на ковёр смородиновый морс, а он взял вину на себя, чтобы мне не попало. Прости, мама, но ты должна когда-нибудь узнать правду. В зале раздались новые смешки. Сел был весёлым. И так заразительно смеялся, хочешь не хочешь, а присоединишься. Ах да, ещё он часто часами рисовал для меня комиксы и читал на ночь, потому что я плохо засыпал, я до сих пор их храню. И ещё сэл был чертовски талантлив. Знаю, он добился бы невероятных успехов в жизни, если бы её у него не отобрали. Мир без него никогда не станет таким ярким, каким мог бы стать. Как бы я хотел сказать ему всё это при жизни, сказать, что лучшего старшего брата невозможно и пожелать. Сейчас я хотя бы могу произнести эти слова со сцены и знаю, что теперь каждый мне поверит». Он взглянул на Пипу сияющими глазами. Она шагнула вперёд, встала рядом и наклонилась к микрофону, чтобы завершить выступление. В этой истории есть ещё один участник. Литл Килтон. «Все мы». «Всем городом мы превратили жизнь прекрасного человека в миф о чудовище, а дом, где жила хорошая семья, в дом с привидениями». И сегодняшнего дня мы начнём исправляться. Пипа протянула руку к Рави, и их пальцы переплелись. Подушечки пальцев Пипы легли в углубление суставов пальцев Рави, и они идеально подошли друг к другу, словно выросли вместе. Есть вопросы? Текст читала Екатерина Кабашова.